Если приказ отдавался не с той станции, ничего не происходило. Но мало-помалу, шаг за шагом, она стала понимать принцип работы. По крайней мере, как ей казалось, некий прогресс уже наблюдался. И она была в безопасности. Ее первым мероприятием была блокировка входа, чтобы никто больше неожиданно для нее не мог войти. Пока она была здесь, остальные оставались внизу, все козыри были в ее руках.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 Ей удалось получить отчеты о состоянии всего корабля и было похоже, что ковчег предоставил ей полный список повреждений по всем секторам и системам, которые были разрушены тысячу лет назад, так как они требовали ремонта, который корабль не был в состоянии провести сам. И именно сейчас она узнала о том, какие программы были задействованы в настоящее время. Список биозащиты был особенно впечатляющим и ужасающим. Он не имел конца.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 Затем шла непонятная информация, обширный список пронумерованных биологических видов. Это был скучный список. Рика опять откинулась на капитанском троне. Когда список закончился, на экране появилось новое послание. Процессы планирования закончены. Ошибочные функции в чанах 671, 3312, 3379. Ошибочные функции прерваны. Стазис поля отключены. Введен процесс в освобождение.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 Вид номер 22743-88-639-04090 Родина, Вилькакис, общее название, вампир-колпак Рика уселась прямо Она уже слышала о Вилькакисе и его вампирах-колпаках Это были ужасные твари Род летающих кровососов, которые она, кажется, вспоминала Не особенно разумны но невероятно чувствительны к звукам И также ужасно агрессивны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 У нее не было боевого костюма, так что ковчег начал создавать проблемы для нее, а не для Невиса. Вид номер 136127142588812. Родина Аббатуар. Общее название «Адская кошка». Рика совершенно не представляла, чем была «Адская кошка», но не чувствовал никакого желания узнать это.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 Наконец, она получила ответ системы. Она сообщила Рике, что та находится не у того терминала. Рика пробормотала далеко не дружелюбное замечание и огляделась. Она находилась в секторе внешней защиты, орудийной системы. Но ведь должна быть и станция контроля биозащиты. Вид номер 547493737784921 Родина РСЦ-92ТСЦ-749.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 «Этого достаточно!» Громко сказала она и отправилась вверх на следующую станцию. Отстучала команду прерывания, пошла дальше, не дожидаясь результатов, остановилась у другого терминала, чтобы ввести снова команду прерывания и пошла опять дальше. «Вид 670010034210078. Родина. Земля. Умерший. Общее название – Тираннозавр. Рекс».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 Высвобождено бюро оружия 5. Содержится в готовности бюро оружия 39. биозащита фаза 2. Макро. Контроль завершён Рика стояла, прижав ладони к бедрам и морщила лоб. 5. Высвобождено. Это еще в пределах. Она думала, что ей удастся остановить после четвертого, но она промедлила какие-то доли секунды. Ну хорошо. Но что такое, черт подери, тиранозавр Рекс? Во всяком случае, кроме Невиса никого снаружи не было.